Виконтесса де Камп окончила свой туалет, простой и очаровательный, набросила на плечи плащ и приказала Помпею идти впереди ее. Уже совсем стемнело, она думала, что ее не заметят, если она пойдет пешком, и потому приказала карете своей ждать у ворот кармелицкой церкви, где должен был происходить обряд венчания. Помпей сошел с лестницы, виконтесса следовала за ним. Эта должность проводника напоминала старому солдату о знаменитом патруле накануне славной битвы при Корбии. Когда Викантеса проходила по зале, где очень шумели, она встретила маркизу де Турвиль, которая вела герцога Деларош-Фуко и жарко с ним спорила. — Ах, маркиза, — сказала она, — позвольте спросить одно слово, чем решили дело? — Мой план принят, — отвечала маркиза с торжеством. «А в чем он состоит, я ведь не знаю его?» «В мщении, милая моя, в мщении!» «Извините, Маркиза, но я не столько знаю военную науку, сколько вы. Что понимаете вы под мщением в военном смысле?» «Это очень просто. Однако ж, что такое?» «Они повесили офицера из армии принцев, не так ли?» «Что же?» Так отыщем в Бордо офицера из королевской армии и повесим его. Боже мой! – вскричала испуганная Клара. Что такое говорите вы, маркиза? Герцог, продолжала старая маркиза, не замечая трепета Клары. Кажется, уже арестовали того офицера, который был комендантом в Сен-Жорже. Да, – отвечал Герцог. Барон де Каноль арестован? – вскричала Клара. «Да, виконтесса, хладнокровно отвечал герцог, «Каноль арестован или скоро будет арестован. Приказание отдано при мне, и я видел, как отправились люди, которым поручено арестовать его». «Стало быть, знали, где он находится?» — спросила Клара с последней надеждой. «Он был на даче хозяина нашего президента Лалана, где играл в кольца». Клара вскрикнула. Маркиза де Турвиль в удивлении обернулась. Герцог взглянул на виконтессу с едва приметной улыбкой. «Барон де Каноль арестован?» — повторила Клара. «Но что же он сделал? Какая связь между ним и страшным происшествием, которое огорчило всех нас?» «Какая связь? Разве он не такой же комендант, как Ришон?» Клара хотела возражать. Но сердце ее так сжалось, что слова замерли на ее губах. Однако ж, схватив герцога за руку и с трепетом взглянув на него, она могла прошептать кое-как. «Все это только говорится. Хотят показать, будто будут мстить. Кажется, ничего нельзя сделать человеку, сдавшемуся на честное слово». Ришон тоже сдался на честное слово». «Герцог, умоляю вас». «Избавьте меня от просьб, Викантесса, они бесполезны. Я ничего не могу изменить в этом деле. Один совет может решить». Клара выпустила руку герцога Деларош-Фуко и побежала прямо в кабинет принцессы. Лане бледный и встревоженный, быстрыми шагами прохаживался по комнате. Принцесса Конде разговаривала с герцогом Бульонским. Викантесса де Камп подошла к принцессе, бледная как тень, — Ваше Высочество, — сказала она, — умоляю, прошу вас, позвольте переговорить с вами. — Ах, это ты, моя милая, теперь мне некогда, — отвечала принцесса, — но после совета я вся к твоим услугам. — Ваше Высочество, мне непременно нужно переговорить с вами прежде совета. Принцесса выслушала бы ее, если бы противоположная дверь не растворилась и не вошел герцог Деларош Фоко. Он сказал, «Совет собрался и нетерпеливо ждет Вашего Высочество». «Ты видишь сама», — сказала принцесса Клари, «Мне невозможно выслушать тебя в эту минуту, но пойдем в совет, и когда он кончится, мы выйдем вместе и переговорим». Нельзя было настаивать. Ослепленная страшной быстротой, с которой события пошли вперед, бедная Викантесса лишилась способности мыслить, Она старалась читать во всех глазах, объясняла каждый жест, но ничего не видала. Ум ее не показывал ей, в чем дело. Ее энергия не могла вырвать ее из этого страшного сна. Принцесса пошла к зале. Клара бессознательно пошла за ней, не замечая, что Лене взял ее холодную руку, которую виконтесса опустила как мертвая. Вошли в залу совета. Было часов восемь вечера. Зал оказалось чрезвычайно мрачным, потому что была темна и окна прикрыты занавесками. Между двумя дверьми против двух окон, в которые пробивались последние лучи заходившего солнца, поставили возвышение, а на нем приготовили два кресла, одно для принцессы Конде, другое для герцога Энгиенского. От каждого кресла шел ряд табуретов, предназначенных для дам, составлявших собственный совет ее высочества. Прочие судьи должны были сидеть на скамьях. Герцог Бульонский стоял, опершись на кресло герцога Энгиенского. Лене сел против докладчика, возле него стояла Клара, смущенная и в отчаянии. Двери растворились, вошли шесть офицеров, шесть городских чиновников и шесть присяжных. Они поместились на скамьях. Две жерандоли с шестью свечами освещали огромную залу. Они стояли на столе перед принцессой и освещали главную группу. Остальные члены суда сидели в темноте. Вне дома кричала буйная толпа. Докладчик начал перекличку. Каждый вставал по очереди и отвечал, что присутствует. Потом он докладывал дело и рассказывал о взятии вера, о нарушении честного слова, данного маршалом де ла Мильяре, и о позорной смерти Решона. В эту минуту офицер, нарочно поставленный у окна, раскрыл его, и тотчас послышались голоса. Они кричали «Мщение! Мщение за храброго Решона! Смерть приверженцам Мазарини!» Так звали в то время роялистов. «Слышите?» «Сказал герцог Доларош-Фуко. «Слышите, чего требует великий голос народа? «Часа через два. «Или народ презрит нашу власть «и сам по себе окажет правосудие, «или мщение наше придет слишком поздно. «Так надо судить насудить скорее, господа». Принцесса встала. «А зачем судить? «Зачем произносить приговор?» — сказала она. «Вы сейчас слышали приговор». Его произнесли жители Бордо. «Совершенная правда», — прибавила маркиза де Турвиль, «положение наше очень просто. Надобно произвести наказание тем же и только. Такие дела должны совершаться по вдохновению и палачами». Лене не мог слушать дальше. Он вскочил с места и стал посреди кружка. «Ни слова более, маркиза, умоляю вас!» — вскричал он. «Страшно подумать, если мнение ваше будет принято. Вы забываете, что даже королевская партия, наказывая по-своему, то есть гнусным образом, сохранила, по крайней мере, уважение к юридическим формам и наложила казнь, справедливую или нет, это другое дело, по приговору судей. Неужели вы думаете, что мы имеем право делать то, на что не решилась даже королева?» «О!» – возразила маркиза. «Мне стоит только высказать какое-нибудь мнение, как господин Лене тотчас говорит противное. По несчастью, в настоящем случае, мнение мое совершенно согласно с мнением ее высочества». «Да, по несчастью», — сказал Лене. «Лене?» — вскричала принцесса. «Ах, ваше высочество, не пренебрегайте по крайней мере формой, вы всегда успеете казнить его». «Господин Лене совершенно прав», — сказал герцог Доларош-Фуко с притворством. «Смерть человека — дело не шуточное, особенно при подобных обстоятельствах. И мы не можем возложить ответственность за нее на одну принцессу». Потом, наклонившись к уху принцессы так, что одни приближенные могли слышать его, прибавил. «Ваше высочество, отберите мнение от всех...» Но для произнесения приговора оставьте только тех, в ком вы уверены. Таким образом, мщение не уйдет от вас. «Позвольте, позвольте», — сказал герцог Бульонский, опираясь на палку и поднимая ногу, измученную подагрой. «Вы говорите, что надобно избавить принцессу от ответственности? Я не отказываюсь от нее, но хочу, чтобы другие разделяли ее со мной. Я очень желаю продолжения войны» но с условием, что буду находиться между принцессой и народом. Черт возьми, я вовсе не хочу быть один. Я лишился моих седанских владений за шутку такого рода. Тогда у меня были и город, и голова. Кардинал Ришелье отнял у меня город. Теперь у меня остается только голова, и я не хочу, чтобы кардинал Мазарини отнял и ее. Поэтому я требую, чтобы асессорами в суде были почтеннейшие граждане Борто. Смешивать подписи таких людей с нашими, прошептала принцесса, как можно. Так надобно, отвечал герцог, которого заговор Сан-Марса заставил быть осторожным на всю жизнь. Вы согласны, господа? Да, отвечал герцог Даларуш Вуко. А вы, Ланэ? Ваше высочество, отвечал Ланэ. Я по счастью не принц, не герцог, не офицер и не присяжный. «Стало быть, я имею право молчать и молчу». Тут принцесса встала и пригласила собрание отвечать энергичным поступком на королевский вызов. Едва кончила она речь, как окно опять растворили, и в залу во второй раз ворвался гул тысячи голосов народа. На улице кричали «Да здравствует принцесса!» «Мщение зарешено! Смерть опернонистам! Смерть приверженцам Мазарини!» Виконтесса схватила Лене за руку. «Лене», — сказала она, — «я умираю». «Викантесса де Камп», — сказал он громко, — «просит у вашего высочества позволения удалиться». «Нет-нет», — вскричала Клара, — «я хочу...» «Ваше место не здесь», — отвечал ей Лене в полголоса. «Вы ничего не можете сделать для него. Я сообщу вам все и всеми силами постараюсь спасти его». «Викантесса де Канп может уйти», — сказала принцесса. «Те из дам, которые не желают присутствовать при этом заседании, тоже могут оставить нас. Мы хотим видеть здесь только мужчин». Ни одна из дам не поднялась. Прекрасная половина человеческого рода, сотворенная для того, чтобы пленять, всегда стремилась исполнять обязанности той половины, которая создана повелевать». Дамы находили случай быть на несколько минут мужчинами. Виконтесса де Камп вышла, ее поддерживал Лене. На лестнице она встретила Помпея, которого послала узнать новости. «Что же?» — спросила она. «Он арестован». «Лене», — сказала Клара, — «я надеюсь только на Бога и полагаюсь только на вас». В отчаянии она воротилась в свою комнату. «Какие вопросы предлагать тому, кого представят нам?» спросила принцесса, когда Лене возвратился на свое место и сел возле докладчика. «Дело очень просто», — сказал герцог Деларо Фуко. «У нас около трехсот пленных, в том числе десять или двенадцать офицеров. Спросим только их имена и какие должности занимали они в королевской армии. Первый, который назовет себя комендантом крепости, — Звание, соответствующее месту бедного моего решона, тот и виноват. «Бесполезно терять время на расспросы двенадцати офицеров», — возразила принцесса. «У докладчика есть подробный реестр. Найдите в нем арестантов, равных погибшему решону по чину». «Таких только два», — отвечал докладчик. «Один комендант Сен-Жоржа, другой комендант Брона». — Так у нас таких два, — сказала принцесса. — Видите, сама судьба покровительствует нам. Задержали ли их, Лебюсьер? — Как же, Ваше Высочество, — отвечал капитан телохранителей. — Оба сидят в крепости и ждут приказания явиться на суд. — Позвать их, — сказала принцесса. — Кого представить? — спросил Лебюсьер. — Обоих, — отвечала принцесса. Только начнем с важнейшего – с коменданта Сен-Жоржа.